«Именно в этом ключе будут освещать данные события и средства массовой информации», — Нейф кивнул. «В таком случае сопротивление объявлению войны должно быть минимальным». Нейф остановился перед холодным камином. «Я обращусь к Объединенному комитету. Но мне нужна безоговорочная поддержка Конгресса. Я не хочу повторения Вьетнама». Разиков встал. «Сэр, я позабочусь о том, чтобы все было в порядке». Нейф сжал кулаки. Если будет нужно, мы перенесем эту войну на улице Пекина. Настало время вселить страх перед Господом в душу китайского народа. Правильно, сэр. С ними можно разговаривать только на языке силы. Другого они не понимают. На слабость мы не имеем права. Наивжал зубы. И на милосердие тоже. Двадцать часов четырнадцать минут развалины у побережья острова Йонагуни. Напряженный, как пружина, Джек смотрел на ствол пистолета, направленного ему в грудь. Его мозг, подобно компьютеру, просчитывал возможные варианты действий. Разоружить противника он мог, только бросившись на него. В этом случае он получит пулю. Сомневаться не приходилось. Возможно, сумеет повалить более мелкого, чем он сам, противника, и выбить из его руки оружие. А что дальше? Позволит ли ему рано удерживать напавшего достаточно долго, чтобы Карен успела поднять пистолет? Вообще нет ли здесь его сообщников? — Это предводитель тех людей, которые нападали на нас раньше, — прошептала Карен, медленно поднимая руки. — Вспомнив то, что Карен рассказывала ему об этих типах, Джек также тихо ответил. — Я могу снять его, но он наготове. Могу я как-то помочь? Джек был удивлен решительностью Карен. Эта женщина явно не оранжерейный цветочек, разве что отвлечь его. Однако, прежде чем они успели что-то предпринять, мужчина первый перешел к действиям, причем очень своеобразно. Он опустил руку с пистолетом, сунул его за пояс, а затем проговорил на ломаном английском. «Ходить со мной! Нужно бегать отсюда! Опасно!» Джек, стоявший до этого чуть согнувшись, чтобы в любой момент прыгнуть на противника, распрямился и подозрительно посмотрел на незнакомца. — Мы должны довериться этому парню, — спросил он у своей спутницы. Карен пожала плечами. — Он же нас не застрелил? Мужчина уже исчез в низком дверном проеме того самого дома без крыши, в котором совсем недавно укрывались Карен и Джек. Джек оглянулся. Над поверхностью океана продолжали разноситься отголоски далеких взрывов горизонт на юге зловеще светился увидев куда он смотрит каран заметила похоже выбор у нас небогаты надо идти да а вам приходилось слышать выражение из огнядов в полами в таком случае каран сделала приглашающий жест в сторону дверного проема вы первый джек наклонив голову вошел внутрь и увидел загадочного незнакомца, стоящего у окна спиной к ним. За окном на небольших волнах покачивалась темная лодка. Подойдя ближе, Джек узнал ней сампан, дощатую плоскодонку, традиционно использующуюся в этих широтах для рыбной ловли и перевозки пассажиров. Кормо прикрывал навес, сыновки, наброшенные на бамбуковый каркас. В сампане находились еще двое. Один из них держал веревку и нервно поглядывал в сторону юга. «Китайцы идут!» — сказал их предводитель, жестом веля Джеку забираться в лодку. «Заберем вас на кенаву!» Карен подошла к Джеку и ободряюще подтолкнула его. «В случае чего мы в любой момент можем прыгнуть запрет!» Держа рюкзак в одной руке, Джек выбрался на низкий каменный подоконник. Мужчина с веревкой протянул ему руку, желая помочь, но Джек проигнорировал ее, и спрыгнул в лодку самостоятельно. Смуглые и низкорослые эти двое, как и их предводитель, были явно выходцами с островов южной части Тихого океана, но Жек не мог определить, каких именно. Зато он заметил, что на поясе у каждого из них висит кабурас с пистолетом. Тихонько вскрикнув, в лодку спрыгнула Карен. Лодка качнулась под ее весом, И чтобы не упасть, женщина ухватила за локоть Джека и продолжала держаться за него даже после того, как восстановила равновесие. Так что дальше? За их спинами предводитель бросил несколько коротких фраз своим товарищам, затем и сам забрался в лодку. После этого он жестом позвал Карен и Джека под навес на корме. Двое других оттолкнулись длинными шестами от островка и с помощью тех же шестов погнали лодку вперед.